Старейшина кивнул. Над лесом спустилась ночь, и темноту нарушали только пламя костра, на котором готовилась пища, да мерцающие глаза льва, которые внимательно следили за людьми. Трясущимися руками Спайк разворачивал ганфал. Старейшина наблюдал за ним с любопытством и изумлением. Встав на колени рядом с ганфалом, тролл положил на его поверхность руку. «Уходите», — сказал он старейшине, — «сложите оружие все до последнего и уходите». Старейшина и воины с любопытством смотрели на гонфал и тролла. Они не складывали оружие и тем более не уходили. Ничего не произошло. «Не складывать оружие и не уходить», — сказал старейшина. «Мы оставаться». «Мы — брать!» — он показал на Ганфал. «Ты ходить — наша деревня. Ты принадлежишь мне!» «Что стряслось с Ганфалом?» — спросил Спайк. Он не работает. «Попробуй еще!» — Спайк положил свою ладонь на поверхность алмаза. «Вы, черномазые ублюдки, бросайте свои пушки и уматывайте отсюда, пока большой знахар не убил вас!» — заорал он злобно. Старейшина подошел к спайку и ударил того по лицу так, что тот опрокинулся на спину. Его воины бросились вперед, громко что-то выкрикивая. И тут из тьмы раздался такой дикий рев, что, казалось, содрогнулась земля, и огромный лев прыгнул в самую гущу людей. Он перепрыгнул через распростертого спайка. Промчался мимо троула и кинулся прямо на испуганных воинов. Троул мгновенно сообразил, что настал шанс побега. Он сгреб в охапку великий алмаз и, крикнув спайку, чтобы тот бежал за ним, бросился в лес. Позади раздалось несколько душераздирающих воплей, и все стихло. Всю ночь они мчались прочь, стараясь держаться о леса пока они добежали до небольшого ручейка. Совершенно измученные, они повалились на землю. «Не знаю, что бы мы делали, если бы не эта случайность», — отдышавшись сказал тролл. «Кто это мы?» — спросил Спайк. «Это не случайность. Это я вызвал зверя». «Ха! Не веришь? Разве не я сказал им, что они будут убиты, если не уберутся? И что произошло?» «Ганфал вызвал старого льва-людоеда, и вот тебе результат!» «Глупости! Но ведь я прав!» «Нет, этот лев шел за нами по пятам и потом, почуяв запах мяса, бросился на нас. А этот чертов камень ни при чем!» «Ну ладно, я сейчас тебе покажу!» Спайк взял у тролла камень, развернул его, и положил свою ладонь на поверхность алмаза. «Сядь!» — скомандовал он. Трул состроил гримасу и сказал Спайку. «Пошел к черту!» Спайк сконфузился. «Слушай, у меня еще есть мысль!» Он прочертил на земле линию. «Я тебе говорю, что ты не переступишь этой черты, и ты не сможешь ее переступить!» «Кто это сказал, что не переступлю?» И трол спокойно перешагнул через черту. «Может быть, я что-то недопонимаю с этим камнем», — соображал Спайк вслух. «Но Клейтон прекрасно управлял даже с двумя камнями». «Ты сам это видел?» «Но рядом с ним была Ганфала», — сказал трол «Может, в этом-то и все дело?» Очевидно, камень не действует без нее. Может быть. Но знахарь Зули тоже проделывал чудеса. И гонфала с ним рядом не было. Тогда надо попробовать изумруд. Где он? Его тащил один из мальчишек в черномазах. Дьявольщина! Три миллиона фунтов остались у людоедов. Глава 14. «Похищенные».